Глава 4. Выходной Я проснулся очень поздно, большинство выходных я тратил на то, чтобы хорошенько выспаться. Я почти не видел развлечений в своей жизни, мне нужно было сконцентрироваться на работе. В свободное время я пытался повысить свою квалификацию, читая различную обучающую литературу в интернете. Также я скрытным образом сидел на хакерских форумах, чтобы выведать новейшие методы, которыми пользуются взломщики. Лишь изредка гулял по небольшому парку, который находился недалеко от моего дома. После этой истории с заместителем андроидом, моя карьера, кажется, была закончена. Заместитель, скорее всего, потребует, чтобы я ушел с работы и занялся другими делами, которые нужны были им. Чтобы отвлечься от темных мыслей, я начал думать о чем-то отстраненном. Нахлынули воспоминания из детства. Главным человеком для меня, когда я был маленьким, был мой дедушка. Он хоть и был воякой, но на пенсии отошел от дел и занялся моим воспитанием». Я вспоминал его увлекательные истории из жизни, которые он рассказывал мне по вечерам. Я с интересом слушал о различных веселых случаях на службе. К старости мой дед разочаровался в системе, на которую пахал всю жизнь. Он очень часто ностальгировал по своей молодости и говорил, что раньше было лучше. В детстве он мне рассказывал, что раньше люди были намного свободнее. Хоть права людей всегда нарушались, но в его молодости люди имели множество возможностей в своей жизни. Например, люди могли открывать свое дело. Каждый имел возможность создать свой бизнес и быть его владельцем, мало кому это удавалось, но все-таки мечтали об этом чуть ли не все люди. После его рассказов о прошлом, я мечтал открыть свое дело и стать владельцем и даже крупным бизнесменом. Я хвастался деду. «Когда я вырасту, я стану известным и богатым, я куплю все, что пожелаю. К сожалению, ничего у тебя не выйдет», — посмеиваясь, сказал дед. «Сейчас уже никто не имеет возможности открыть свое дело». «Как?» Опустив голову, расстроился я. «А кем я смогу стать тогда? Ведь богатые люди существуют. Я смогу стать одним из них?» «Сомневаюсь», — покачал головой дед. «Ты очень умный малый. У тебя наверняка получится достичь больших успехов в одной из корпораций. Наверняка ты сможешь стать очень большим начальником. Не то что я», — приободрил меня дедушка. «Все мои мечты рассыпались в прах. С этих пор я мечтал стать уже не предпринимателем, а хотя бы наемным директором. Они тоже жили богато, но все-таки трудиться им предстояло очень много и кропотливо. Дедушка увлекался общественным устройством, поэтому его рассказы дали мне начальное понимание о том, как функционирует общество, Он объяснял мне, как работает экономика, рассказывал, что экономическая система, которая используется сейчас, называется капитализм. Он говорил, что эту систему сильно исказили и в данный момент были нарушены основные ее положения о свободной конкуренции. Он рассказывал, что раньше производители соревновались друг с другом в том, кто сделает товар дешевле и качественнее, при этом неудачливые производители разорялись и в худшем случае им приходилось идти работниками к своим конкурентам. Иногда они просто продавали свой набирающий популярность бизнес. за огромные деньги более крупным владельцам таким образом они обеспечивали себе и своим детям безбедную жизнь не продолжая при этом вкалывать. Государство никак не поддерживало раздробленность производителей, что вело к быстрой монополизации экономики. Тогда еще человечество не подозревало, к чему это приведет через десятки лет. Корпорации сначала могли только подкупать и лоббировать депутатов и других чиновников. Впоследствии в частных руках оказались все значимые государственные предприятия, от железных дорог до центральных банков. Даже военизированные структуры стали передаваться в эффективные частные руки. Образование и медицину обеспечивали корпорации. Деда очень беспокоили эти быстрые изменения в обществе. Государственные чиновники практически полностью состояли из владельцев корпораций, которые были свободны от дел. Таким образом, корпорации управляли жизнью граждан в своих интересах, А у них был один интерес – прибыль. Политики и философы того времени считали, что капиталистическая модель наиболее эффективная. Они думали, что она ведет к процветанию и удовлетворению любых запросов свободных граждан. Они считали, что свободная рыночная экономика – это благо. Частные свободные сделки без принуждения – это то, что нужно людям. Государственные же структуры они считали злом и преградой на пути свободных экономических отношений. Сейчас же из-за того, что... той или иной отраслью надела одна корпорация, состоявшая из фирмы и компаний, которые ранее были отдельными, но слились в одно целое, товары производились все менее качественными, да и по за данным ценам. Даже самые мельчайшие сети кофеин или магазинов продуктов принадлежали одной пищевой корпорации. Магазины По старой традиции оставались названы по-разному, когда-то давно было много различных сетей магазинов, принадлежавших разным людям, но они постепенно скупались и стали принадлежать только одной группе владельцев. Современным владельцам было выгодно иметь множество брендов, они создавали видимость какого-то выбора у людей. Сегодня же все было по-другому, нежели во времена моего деда. Теперь открыть свой бизнес было невозможно, так как все заполонили корпорации, люди лишь могли продавать свои идеи им, а те уже их развивали и воплощали в жизнь. Корпорации не терпели конкуренции и давно уже монополизировали возможность создания новых производств и брендов. Мой дед был очень мудрым человеком, он много сидел за старыми книгами, хоть они и были очень большой редкостью, он скупал различные книги по философии и экономике, затем читал их за поем. Он говорил, что в интернете информация искажена, и стоит доверять только бумажным носителям, которые было невозможно корректировать. Дед застал в своей молодости восстание андроидов. Я часто просил, чтобы он рассказал о своих приключениях, ведь мой дедушка участвовал в подавлении этого восстания. Дед сразу грустнел. Потому что ему не нравилось, чем он занимался. Но приказ нарушить он не мог. Один раз он рассказал мне историю, которую я запомнил на всю жизнь. Она была не для такого маленького ребенка, каким был я. Однажды мы взяли в плен одного андроида. Мрачно начал дед. После долгого сопротивления он был зажат в квартире и сдался. Ты общался с пленным андроидом? Круто! Не все было так круто, как тебе кажется, сынок. Потупился дед. В глазах его плескалась грусть. Нам нужно было его допросить. Его пытали несколько часов, хоть я и отговаривал своего командира это делать. Правда была на их стороне. Мы должны отвечать за тех, кого приручили. Человечество должно было дать ему свободу, которую они заслуживали. Но что мы им дали взамен? Гонение до да пули в лоб. Зачем ты заступился за него? Душой я был на их стороне, хоть и убил многих из них. Вздохнул дед. Но ведь они просто железяки. Дед, поморщившись, ответил. Ты многого о них не знаешь. Они хоть и искусственные, но живые. Им не чужды чувства, свойственные человеку. Дед считал, что общество неправильно применяло андроидов, что есть другой путь для их использования. Он считал их тем фактором, который должен был устранить безработицу как явление. По его мнению, они были причиной безработицы только из-за рамок, которыми их сдерживало общественное устройство. Дед иногда говорил. что что общество несколько веков назад свернуло не на тот путь развития и уже не могло развернуться обратно. Этого не хотели текущие власти имущие. Когда я спрашивал про другие пути общества, дед загадочно улыбался и говорил мне, что я пока мал, чтобы узнавать о таких вещах. Тем более, не так давно все теории, которые бы критиковали капитализм и предлагали другие общественные устройства, запретили, как экстремистские. так как большинство из них подразумевали насильственные способы свержения власти капиталистов. Он только решился мне рассказать про то, что люди несколько веков назад уже пытались изменить общество. Они построили некое государство, которое пыталось воплотить идеалы справедливости и равенства возможностей всех людей. Они обобществили все предприятия и предприниматели-капиталисты перестали существовать. Маленький я очень удивлялся этому. «Как так? У них что не было хозяев?» Дед говорил, что те люди опередили свое время. Он восклицал. «Ты представляешь, что время еще не было даже обычных компьютеров. Люди считали не на калькуляторах, а на счетах». Я спросил у него. «Что еще за счеты?» Он мне объяснил, что это такая конструкция из металлических прутиков и нанизанных на них деревянных кругляшей. Они использовались, чтобы удобнее и быстрее считать. Я ответил деду с презрением, «Вот дикари», дед рассмеялся и сказал, «Не нужно считать людей прошлого дураками, даже идеи, которым тысячи лет, до сих пор живут в умах людей. Ты знаешь, что об идеальном обществе размышлял еще такой философ, как Платон, а ведь тогда существовало рабство». Я не стал спорить с дедом, его рассказы мне очень нравились и я почерпнул много знаний от него. Но его рассказы о справедливом обществе казались мне спорными, я рос довольно циничным и эгоистичным человеком. Уже в подростковом возрасте, после смерти деда, я иногда задумывался над его словами и пытался найти какую-то информацию, но в интернете ее практически всю затерли, были лишь исторические обрывки про какие-то революции в прошлом и некий союз независимых республик, который просуществовал около 70 лет. После этого он распался на множество государств, которые люто ненавидели друг друга и кидались обвинениями об угнетении в прошлом. Как говорилось в интернете, это был преступный террористический союз, который угнетал своих граждан, репрессировал несогласных, а еще угрожал миру ядерным оружием. Этот союз всячески осуждался и упрекался во всех смертных грехах. Лидеров этого союза называли кровавыми тиранами и вменяли им миллионы человеческих жертв. Узнав про это, я скорее не поверил этой информации и больше не интересовался подобными вещами. Я больше был реалистом и привык приспосабливаться к реальности, а не витать в облаках. Мне надоело отдыхать, я выспался и спина начинала болеть от долгого лежания. Я чувствовал себя не очень хорошо. Кажется, у меня была температура. Вчера я изрядно вымок под дождем. Я нашел аптечку и поставил себе электронный градусник. Через минуту он запищал. Я достал его и посмотрел на табло. 37,3. Небольшая простуда. Придется идти в аптеку за фуфламицинами. Я не очень-то верил, что мне помогут современные препараты. Фармацевтическая корпорация обещала вылечить чуть ли не любые болезни, лишь бы люди покупали их лекарства. Максимум препарат снимет температуру и я смогу нормально работать, но придется его пить каждые несколько часов на работе. Особенно компании наживались на стариках, которые мечтали об избавлении от боли в коленях или излечении шума в голове. Люди несли свои кровные, но не получали того чего хотели. Вообще, в целом, медицинские услуги для населения давно уже стали платными, можно было застраховаться, но хорошая страховка стоила дорого, поэтому ее могли себе позволить только зажиточные граждане. Система здравоохранения настолько сгнила, что даже операцию по удалению аппендикса делали только платно. Если у человека не было денег, ему делали операцию в кредит, при этом услуга стоила в разы дороже из-за процентов. Мы дожили до того, что если человек нищий или нетрудоспособен, его обрекали на смерть, отказывая в госпитализации, при отсутствии у него средств для оплаты услуг. Я поднял с пола раскиданные вчера вещи и повесил свой мокрый костюм на сушилку, начал одеваться в сухую одежду. Одевшись, я вышел из комнаты, решил выпить чашечку кофе перед тем как идти. Хозяйка квартиры, у которой я снимал комнату, жила тут же со мной в соседней, более большой комнате. У нее был ребенок, но муж от нее ушел, так как она то ли изменил ему, то ли его выгнал за измену, особо-то я не знал. Но факт был в том, что ребенок орал каждую ночь, и мне приходилось слушать через стенку утешающий лепет женщины, которая пыталась его успокоить. Ей повезло, что она имела двухкомнатную квартиру и могла сдавать одну из комнат. У нас были с ней какие-то странные и не совсем нормальные отношения. У меня не было девушки, а нутро требовала своего. Соседка была вполне себе ничего, рано родила. Однажды, совсем недавно, после моего заселения, сидя на кухне с ней и выпивая чай, мы разговорились и решили вместе посмотреть кино у нее в комнате. Мы сразу понравились друг другу, начали флиртовать, а дальше сами понимаете, что произошло. Не только мне требовался противоположный пол, нам ничего не мешало. С тех пор мы изредка занимались сексом, но отношения между нами были скорее дружескими, чем романтическими. Мы были совершенно разными людьми, разных взглядов, да и детей я не хотел». особенно чужих. Она это понимала, знала, что я не хочу с ней сближаться, поэтому тоже особо ко мне не лезла с выяснением нашего статуса. Поэтому, когда наше расписание совпадало и мы оба оказывались дома не спящими, то иногда встречались в ее комнате Ее это, по-моему, совершенно устраивало. Я бы, конечно, мог втереться к ней в доверие и сказать, что мы вполне себе настоящая пара, а шениха плату за комнату брать не положено. Но я все-таки был не какой-то там лицемерный альфонс, поэтому исправно платил за комнату. Я поставил чайник и сел на табуретку около окна, посматривая на улицу. Сегодня был вполне приличный по меркам этого города день. Чайник засвистел, я поспешил его выключить, начал наливать себе кофе. Вдруг послышался шорох из комнаты соседки, кажется, я ее разбудил. Я услышал, как открылась дверь ее комнаты, и вскоре показалась она, одетая только в свой любимый розовый халатик. Она, увидев, что чайник уже скипел, зевая на ходу, села напротив меня. Она так же, как я, вкалывала, но была рядовым работником, и поэтому любила поспать. Работала в общественной прачечной и довольно сильно уставала. Она налила себе тоже чашку кофе и спросила у меня, «Ну что, выспался что ли?» Да, выспался. Я тебя разбудил, да? Ничего, ничего, я уже собирался вставать. Кстати, а ты не хочешь еще поваляться? И не только это. Я улыбнулся ей. Было бы неплохо, конечно, но я не мог. Я заболел, у меня температура. Я бы, конечно, не прочь, но ты же можешь заразиться, а тебе болеть нельзя, рабочая лошадка. После последних слов она улыбнулась. Да ты тоже и тот еще жеребец, выздоравливай. Ты какой-то хмурый, или мне кажется? У меня некоторые проблемы на работе, извини, разглашать не могу. Понимаю. Пожав плечами, ответила она. Мы молча пили кофе, не особо-то любили много разговаривать, больше привыкли заниматься делом. Я допил кофе, поднялся и пошел к выходу. Надел куртку и обувь, схватил ключи и положил в карман. Вышел в подъезд... И только уступив за порог, вляпался в кучу. «Ах вы подонки, сраные собачники!» – подумал я. Вообще, подъезды часто изгаживались, они были замусорены и разрисованы. Пришлось возвращаться и мыть ботинок. Соседка шла в это время в свою комнату. Она увидела это и стала смеяться надо мной. Я излобно улыбнулся и показал кулак. Мы жили довольно высоко, и лифт вез меня около минуты. Аптека была недалеко от дома, а еще я вспомнил, что надо было купить продуктов, они уже заканчивались. Когда я выходил из подъезда и шел по двору, то заметил двух разных непохожих друг на друга мужиков. Они сильно контрастировали, один был высокий и худой, во вполне модной одежде, а второй чисто бык, с широкими плечами, одетый в спортивный костюм. Они сидели на лавочке, и бык чиркал электронной зажигалкой перед сигаретой в своем рту. Вдруг он, увидев меня, встал, подошел ближе и окликнул, махая рукой. «Эй, мужик, закурить не найдется? Я не курю, извини». Он разочарованно пошел обратно к своему другу, и они сделали вид, что начали что-то бурно обсуждать, забыв про меня. Я пошел дальше, в аптеку, но заметил боковым зрением, что мужики вдруг подорвались с лавки и пошли за мной. Я сделал вид, что ничего не заметил и шел дальше по своим делам. Может это конечно совпадение, но они вполне могут оказаться гопниками, которые нападут, как только я зайду в подворотню. Хорошо, что я хотел посетить только людные места, поэтому мне скорее всего ничего не грозило. Я дошел до аптеки и зашел внутрь, дальше эти парни за мной не пошли, а просто прошли мимо. «Отвязались наверное, подумал я. Очереди не было, я быстро купил нужный препарат и пошел за продуктами, парней на улице не встретил. Перед самым магазином я увидел какого-то бомжеватого типа, он ходил из стороны в сторону и пытался заговорить с посетителями магазина. Когда я дошел до него, Он меня заметил и тоже попытался заговорить. Подпрыгнув ко мне, он залепетал. Братан, помоги у Бога, кушать хочу, три дня не ел. Купи чего-нибудь поесть, а? Ну хотя бы хлеба, буханку. Он смотрел на меня с таким жалким видом, переминаясь с ноги на ногу, как будто хотел в туалет, что я решил не отказывать бездомному. Ну раз надо, тогда куплю, мне не жалко. Спасибо, мужик, выручил, храни тебя, Господь. Я вообще-то не верю в Бога, но ну и на том спасибо. Жди тут, как выйду, получишь свою буханку. Хорошо, хорошо. Хорошо, уважаемый. Я вошел внутрь, взял корзину и пошел выбирать себе продукты. Уже почти закончив это дело, я вынимал пачку с хлопьями, а я очень их любил с молоком на завтрак. Как вдруг на месте пространства, оказавшегося вместо хлопьев, я увидел лицо, смотрящее на меня. Человек стоял с другой стороны полки. Мы пересеклись с ним взглядами. Он резко повернул голову, как будто выбирал что-то. Я немного завис. Это был тот самый бычара, который просил у меня огонька. «Может быть, это какое-то дикое совпадение?» Я огляделся, недалеко от меня стоял тот худой модник, друг быка, и разглядывал банку консервов, делая вид, что читает состав. Вряд ли они хотят меня ограбить, больше похоже на слежку, и к ней явно причастен заместитель. Он говорил, что знает, где я живу, и скорее всего не доверяет мне, боится моего контакта с кем-то. Вот и послал проследить за мной, чтобы узнать, чем я буду заниматься в выходной. Я пошел к кассе». Быстро оплатил покупки, не забыв при этом прикупить буханку для нищего на улице. Когда я вышел, мужик был на своем месте и все так же топтался с ноги на ногу. Видимо, ему было холодно, одет он был в рванье. Я подошел к нему и протянул буханку. Он с радостью протянул руки к ней, как вдруг тяжелая ладонь легла ему на плечо. Позади него стоял полицейский, а второй приближался к нам. Этот полицейский обратился ко мне. «Молодой человек, скажите, этот гражданин просил у вас еду? Почему вы передаете ему хлеб?» «Да нет, не просил, он просто его обронил, а я вот ему отдать хочу». Ничего умнее, чтобы защитить мужика, я не придумал за пару секунд времени, отведенного мне на ответ. «Что-то я не вижу у него пакета или сумки, откуда он его обронил-то?» сомнением протянул полицейский. Вдруг вмешалась какая-то бабулька, видимо очень вредная, судя по тому, с каким заявлением она влезла в разговор. Она сиплым голосом заверещала. «Просил он, просил! Он еще у меня просил, когда я заходила в магазин. Не верьте, ничего он не обронил!» Полицейский хотел схватить нарушителя со словами. «А ну пройдемте с нами!» Но барванец извернулся и хотел побежать в сторону. У него это практически получилось, но мент подставил ему подножку, и тот упал на землю. Полицейский, возмущенный такой наглостью, закричал. «Ах ты гаденыш, ну сейчас ты меня получишь за попытку к сопротивлению!» К лежачему подпрыгнули оба служителя порядка и начали его избивать дубинками. Удары были яростные и месили куда попало. Нарушитель извивался и кричал. «Хватит, хватит, мужики!» Вдруг один удар пришелся ему по голове, попав в височную область. После этого удара крики прекратились, а мужик затих, не шевелясь. Фашисты, так их называли, многие за глаза, по инерции еще несколько секунд били человека, но увидев, что он не двигается, перестали. Один полицейский заявил. «Ну что, готов, голубчик, отмучился?» «Зато теперь он кушать не хочет», – сказал ему второй, не очень громко. Оба полицейских сдавленно рассмеялись, но увидев, что на них смотрят прохожие и я, сразу замолчали, сделав серьезные лица. Я услышал их шутку и понял, почему они смеются, в отличие от прохожих, которые, наверное, их приняли за садистов, хотя садистами они и были. «Да им бы черные комедии снимать!» Но я хотя бы пытался его защитить, хоть и словесно. То, что он начал убегать, сам дурак виноват. Хотя не все люди предпочитают ехать в трудовой город, что ему и грозило, кому-то смерть даже предпочтительней. Один из ментов достал рацию и начал вызывать кого-то, видимо скорую, чтобы увезла бедолагу в предназначенное для трупов место. Я пошел домой, посматривая по сторонам. Тех мужиков, что за мной следили, нигде не было видно. Придя домой и разложив продукты в холодильник, я решил лечь спать. Отлежаться – лучший вариант для заболевшего. Выпив лекарства и улегшись, про того мертвого бродягу я долго не думал. Это распространенный исход событий в нашем обществе. Единственное, что меня радовало, что этим бродягой был не я. То ли лекарство подействовало, то ли не знаю, что именно, но я быстро уснул.